Глава 12. Надежда на отпуск Тома захватила меня настолько сильно, что все остальные уточнения о драконе я пропустила мимо ушей и соглашалась на них без растоний. Обратный билет мне нужен в первый вагон, поближе к хозяйскому. Без проблем, могу оформить прямо сейчас. Столоваться я буду тоже в хозяйском. Как вам будет угодно. Вечера хочу проводить в вашей компании за разговорами или игрой в Рандагон. Буду рада. Я и ранда, что про Рандагон я даже не слышала. В общем, когда Лизард Эдлам понял, что за столом присутствует только моя оболочка, а сама я перенеслась далеко и надолго, он отчалил, дав мне возможность пригнуться к доске. У меня к ней было очень много вопросов. Я поставила высокий стул напротив и задала первый, самый сейчас для меня важный вопрос. Расскажи, как формируется маршрут расписания поезда и что такое талон медиатора. Попросила доску дотронувшись до неё флажком. И от начала до конца просмотрела немое документальное кино. Хорошо, минут через 5 после недоумённого созерцания кадров я догадалась потребовать субтитры, а то бы ничего не поняла. А так картина хоть немного вырисовывалась. Билеты в иные миры пассажиры могли приобретать в магических кассах и непосредственно у меня. Как только пассажир оплачивал билет, тот активировался, и если требовалась новая станция, поезд добавлял её в конец маршрута. Очень сложно, на мой взгляд, и совсем не рационально. Моему бедному поезду приходилось петлять по мирам, как зайцу от охотников. А один раз в месяц состав избавлялся от всех пассажиров и сутки отдыхал. На какой мир придётся этот самый день месяца, каждый раз оказывалось загадкой. То есть узнать заранее, когда мне выпадут сутки на земле, получалось практически нереально. И это делало предложение медиатора особенно заманчивым. Доска, конечно, изо всех сил пыталась мне всё разжевать. Она в своём кино рисовала схемы и кривые маршруты, поясняя, каким образом к конечной поезд оставался пустым Но у меня шарики за ролики уже заезжали, и я решила в волшебные тонкости не вникать. Предпочла оставить всё на веру. Тем более у меня имелись и другие немаловажные вопросы. Дай мне список обращений к жителям миров и их расшифровку. Озвучила я доске очередное задание. На этот раз разобраться в ответе было легче. И лула и илу появилась надпись, а напротив неё доска выстроила в ряд простолюдинов разных рас и профессий: горничная, крестьяне, извозчики, дворники. Это всё они. Лула и Лул. Купечество и прочие мелкие индивидуальные предприниматели типа портных, сапожников и парикмахеров. Изи-Ера — уважаемые, но безродные служащие типа меня. И сюда же относились фабриканты, банкиры и владельцы другого крупного бизнеса, не имеющие подходящий родословный. Следом я узнала, что Ори-Ера — это высшая знать. Сливки из сливок. Скучающие богатеи, которым работать, в общем-то, не надо, но если хочется, то можно. Хеллер у меня такой. Непонятно только, каким образом я, по утверждению Норы, могла ею стать. Возможно, титул давали за заслуги. А Орта-Ера — это высшая знать, вынужденная работать на благо миров. По доброй воле или по принуждению доска сообщить не могла. Я ещё хотела поинтересоваться, что записала прослушка. Вдруг что-то интересное говорили. Но тут дверь вагона открылась. Вернулся Хеллер. Чем занимаешься? Чего сбежала? Не понравились мои песни? Очень понравились, но у меня дел полно, сам знаешь. Кивнула на доску. Вот пыталась разобраться в вашем мироустройстве и думала о твоем выступлении. Много собрал? О, ты обо мне думала? Промурлыкал кота-демон и томно поиграл бровями, вызвав у меня улыбку умерения. Но не могла я без нее на него смотреть. Не заговаривай мне зубы, показывай улов. Хелл вытащил из кармана брюк мерила в виде прозрачной плоской фляги и потряс им, демонстрируя грязный серый перламутровый восторг, заполнивший ее почти до краев. Очень даже неплохо, прокомментировал. Но быстро разбогатеть не получится. Хеллер скрылся за дверью своего купе, но вскоре вернулся с ёмкостью, в которую перелил одну треть от добычи и передал мне. А у меня возник логичный вопрос. Ты сказал, что поможешь мне его выгодно сбывать, но поясни. Я могу его менять на чистое и заливать в меру святодара. Хеллер вздохнул и достав из внутреннего кармана своего концертного красного пиджака бутылку янтарного напитка, поманил меня к столу. Пришлось спускаться с высокого стола присоединиться к тадемону и творить бокал. Один, только для него. Он на сегодня закончил об мне ещё общаться с духами на их пирушке. Чистый и грязный восторг вроде бы одно и то же, но совершенно разные вещи. Принялся просвещать меня Хел. Грязный восторг сырьё, которое используют для создания всевозможных эликсиров, пилюль, зелий, мазей и даже косметических средств. Он ценен, но не так, как чистый, добровольно отданный. Магическая составляющая, которая появляется при добровольной отдаче, делает чистый восторг по-настоящему уникальным продуктом. Превратить грязный в чистый невозможно. В твоём мире, кажется, есть сказки про живую воду, да? Да, есть такие. Но вот он делает примерно то же самое: продлевает жизнь, дарит вечную молодость и даже живую плоть существам, которые её лишены. И если грязный восторг собирать, хоть и сложно, но возможно любому жителю наших миров, то достать меру для сбора чистого невероятно сложно. Их выдаёт совет древних за заслуги перед мирами, или она достаётся по наследству, или приносится в дар. Украсть или купить её нельзя, потому что мера та именная. К тому же, как правило, привязывается к месту сбора. У светодара это поезд и сеть курьерских доставок. У кого-то другого древнего, рестораны, у третьего театры. Мне кажется, универсальных мер, способных собирать в восторг где угодно и от кого угодно, в мирах не больше десятка. Улавливаешь суть? В сути я очень хорошо улавливала. А о каком чистом восторге королева демонов Нора вела речь? Мне эту королеву надо в свой поезд заманить, что ли? И Рондона мне сказала похоже. Куда интереснее для меня сейчас выглядел талон Лизарда Дладлама. Кстати о драконе. Хел, скажи, а откуда тогда у медиатора столько чистого восторга, да ещё и отборного? Дламы древнейший драконий род, правящий род, уточнил. Лизард младший сын Верховного дракона и стоит третьим в очереди на престол. У таких семейств в этих мерах хоть отбавляй, и точно есть универсальная. Именно они собирают отборный восторг. Так что ничего удивительного в его богатстве нет. А вот в том, что он медиатор и куда-то едет на поезде, есть. Это странно. Драконы ведь могут летать по мирам самостоятельно. Рассказывать Катадемону про стёлку я пока не стала. Когда ещё она будет? Мало ли, не наше с тобой это дело. Ладно, не буду тебе мешать отдыхать, Хел, свернула я разговор. Попытаю ещё доску. Ориер навязываться не стал и скрылся в своём купе. А я вернулась на высокий стуль До времени, когда спокойно можно будет погрузить весь состав в сон, оставался ещё час, но вернуться к прошложке разговора я пока не могла. Пришлось просвещаться на другие темы. Например, не мешало бы подготовиться к следующей остановке, Вечному лесу. Посмотреть, кто выходит, заходит, сколько простаим, что я там могу купить и кого нанять, выяснить, во что в конце концов одеваются местные, чтобы поискать подходящий наряд в чемодане заранее, а не бродить по миру в чём попало. Этим я занималась весь час и узнала много полезного. Но за окнами совсем стемнело. У себя в вагоне я их не уменьшала и поняла, что пора. Поднесла к губам флажок и отдала команду: "Всем приготовиться ко сну. Лечь в кровать и уснуть". Подождала 15 минут, во время которых приглушила постепенно освещение состава, повторила и слезла со стола, чтобы проверить на Хеллерис работала ли моя магия. Тихонечко отодвинула дверь его купе и заглянула внутрь. Ктаjamon сладко спал, накинув одеяло лишь на бёдра, и тусклый свет вырисовывал его обнажённый рельефный торс без единой волосинки. Вот интересно, а другие обрат не волосатые? Почему-то мне казалось, что должны быть. А наследник барсов нет, хотя, может, он такой гладкий из-за демонской половины. Получился лысый барс, как кошки породы сфинкс. Ну а что? Возможно. Закрыла дверь в купе и отправилась в вагон-ресторан. По дороге размышляя, не заглянуть ли к дракону. Вдруг он тоже раскрытый спит. А мне крайне любопытно, есть ли у него где-то чешуя. Хихикнула над своими мыслями, но, конечно, делать этого не стала. Поспешила пройти через сонное царство поскорее, потому что сама давно хотела лечь и закрыть глазки. Духи уже собрались в седьмом вагоне и изнывали от нетерпения. Оргус вздвинул два стола и выставил на них деликатесы из аначки. Он таких даже драконы не подавал. Фрадей летал вокруг оставленной на сцене гитары, которую я наколдовала Хелеру. Подозревая, они меревался играть и петь, а Мартина обустраивала игровой стол. До утра можно и в карты успеть поиграть. Не стало их томить, достала пузырёк и собрала в пипетку каплю восторга. "Ну, подлетайте по очереди", скомандовала, и духи выстроились в цепочку друг за другом. Одной каплей и правда хватило на всех. Мосок по губам духа, и он на глазах обретает плоть. Выглядело жутковато, но радость помощников была настолько осязаемой и заразительной, что я забыла о страхах. Подозреваю, это был какой-то особенный восторг, и будь у меня мерила, я бы сейчас собрала немало ценного продукта. А так как мерила у меня не было, да и засиживаться с духами не собиралась, за стол и селась первой, и подняла бокал, чтобы произнести тост. Дорогие друзья, обвела всех взглядом, кругленького Томаса, могучего синего Оргуха, благородного Ромуальда, пугающего Девона, одноухого Годрика, хрупкого и воздушного Фарадея, зеленого носатого Мартина. Все они с интересом слушали меня, подняв бокалы. Мы с вами знакомы недавно, но я поняла, что беда у нас с вами общая. И вы, и я мечтаем об одном о свободе. Поэтому сегодня я хочу пообещать вам сделать всё возможное, чтобы добиться её не только для себя, но и для вас, если вдруг найду такую возможность. И выпить хочу именно за это. Духи заголдели. Мой тост их явно взбудоражил. А ещё они явно знали про предложение Светодара Нори и сразу поняли, что о нём знаю и я. Ты хочешь сказать, что освободишь нас, если станешь владельцем маршрута Эны и Меры? Утащил Томас сооревшись по кошачье. Верно, никакого принуждения и рабства у меня не будет, клянусь. Мы принимаем твою клятву, хозяйка, и мы будем думать, как тебе помочь, степенно произнёс Рамуальда. Вызывать в восторг управительницы тёмных демонов сама по себе задача сложная. Зонувно протянул Девон, сплеснув длиннющими руками. Но собрать его в меру было как чистой практически нереально. Не порт настройе рыкнул на него Оркух. Надо пробовать. Но спасибо за надежду, мы будем думать, пообещал Мартин, а Годрик с Фарадеем его поддержали. Значит, Нора не соврала. Раз и духи сказали то же самое. Что ж, пусть думают. Это не самое моя первостепенная задача. Буду идеи выслушаю, а сейчас лучше помощникам не мешать. Никто не любит, когда начальство засиживается на корпоративе. Я выпила свой бокал до дна, пожелала хорошего праздника, попрощалась и пошла в свой вагон. Спать хотелось страшно, но я не забыла запечатать двери ресторана стягом. Мне неприятности не нужны.